Через полчаса все будет снова в сугробах. А? Но Эмилю хватило и получаса. Когда Эмиль вбежал в приемную доктора, там было полным-полно народу. Доктор как раз приоткрыл в эту минуту дверь своего кабинета, чтобы пригласить следующего больного. Но Эмиль крикнул так громко, что все вздрогнули. Альфред лежит в санях и умирает. Доктор не растерялся. Вместе с несколькими стариками, ожидавшими очереди, он выскочил во двор, и они внесли Альфреда в дом и положили на операционный стол в кабинете. Кинув беглый взгляд на Альфреда, доктор крикнул своим пациентам: "Отправляйтесь все домой. Мне некогда вами заниматься". Эмиль думал, что Альфред будет спасен, как только попадет к доктору, но теперь, увидев, что доктор качает головой почти так же, как Крюса Майя, он испугался. А вдруг уже поздно? Вдруг уже нет возможности спасти Альфреда. В нем все сжалось от боли, когда он это подумал. И со слезами в голосе он умолял доктора: "Я отдам вам свою лошадь, только спасите его. И своего поросенка тоже отдам, только спасите Альфреда! Скажите, вы его спасете, да?" Доктор внимательно посмотрел на Эмиля. Я сделаю все, что в моих силах, но ничего не могу обещать. Альфред лежал, не подавая никаких признаков жизни. Но вдруг он открыл глаза и удивленно взглянул на Эмиля. "Ты, ты здесь? Эмиль? Да, да, Эмиль здесь. Но сейчас ему лучше выйти, потому что Мне надо заняться тобой, Альфред. Мы вскроем нарыв. По глазам Альфреда было видно, что он испугался. Он не привык иметь дело с докторами. Мне кажется, ему страшновато. Может, мне лучше постоять рядом с ним? А, хорошо. Доктор кивнул в знак согласия, и Эмиль вцепился обеими руками в холодную руку Альфреда и стоял так, пока доктор разрезал нарыв на другой руке. Альфред не издал ни звука. Он не кричал и не плакал. Зато у Эмиля текли слезы. но он этого и сам не заметил. Эмиль с Альфредом вернулись домой только через несколько дней. Вся Алени Берга уже прослышала о его подвиге и все его хвалили. Мальчишку с хотракатхуль ты всегда любили. Странно, что его ругают и жалуются на него. А что шалун? Так и без шалости и мальчишки не растут. Эмиль привёз с мами и папе письмо от доктора. И там среди прочего было написано: "У вас мальчик, которым вы можете гордиться". И мама Эмиля записала после этого в синей тетради. Как это утешило мое бедное сердце. Ведь так часто меня охватывало отчаяние. из Эмиля. Может я еще доживу до того дня, когда все в Лёнеберге оценят моего малыша. Но какие тревожные дни они пережили на хуторе. Когда в то злосчастное утро обнаружилось, что Эмиль и Альфред исчезли, папа Эмиля до того разволновался, что у него заболел живот, и ему пришлось лечь в постель. Он думал, что уже никогда больше не увидит Эмиля. Потом правда они получили вести из Марианы Лунда, и он успокоился. Но живот у него все болел. Пока Эмиль не вернулся на хутор и не вбежал в спальню, чтобы отец скорее увидел, что он жив, здоров и снова дома. Папа имиля поглядел на Эмиля, и глаза у него увлажнились. Ты стоящий парень, Эмиль. От этих слов папы у Эмиля Так радостно забилось сердце. Это был уж поверь один из тех дней, когда он любил своего папу. А мама Эмилия услышала эти слова и засияла от гордости. Да. Он молодец. Наш Эмиль. И мама погладила Эмиля по лохматой голове. Папа Эмиля был, как я уже сказала в постели, а вместо грелки у него на животе лежала крышка от котла. Она уже успела остыть, и ее снова надо было нагреть. Давайте я пойду. Я теперь мастер ухаживать за больными. Папа кивнул в знак согласия, он был явно доволен. А ты, мать, налей мне стакан сока. Хорошо. Папе было теперь неплохо. Лежи себе в постели, и все за тобой ухаживают. У мамы Эмиля были еще дела на кухне, и прошло некоторое время, прежде чем она налила попесок. Но как раз в ту минуту, когда все было готово, А! -а, -а! а, -а, -а! <сؤال> <сؤال> <сؤال> что, что, что, что? это кричал папа Эмиля. Мама тут же бросилась в комнату, а ей навстречу полетела крышка котла. Ой! К счастью, она успела отскочить в сторону, но от страха выплеснула весь сок прямо на крышку. И от крышки пошел фар. Несчастный мальчик: "Что же ты так перегрел крышку? Я думал, крышку надо раскалить, как железо в кузнице". Боже мой! А все произошло от того, что папа Эмиль задремал, пока Эмиль грел крышку на плите. Когда же Эмиль вернулся в спальню и увидел, как мирно спит его отец, он решил его не будить. А тихонько, откинув одеяло, осторожно положил ему крышку на живот. Мама Эмиля изо всех сил старалась успокоить папу. Погоди, погоди. Погоди, Антон. Вот сейчас намажем всё мазью, и не будет так жечь. Погоди, погоди, погоди. Не вставай. нельзя лежать, когда Эмиль дома. Антон. К тому же, я хочу поздороваться с Альфредом. Альфред еще очень бледный, сидел на кухне, и рука у него была еще на перевязи, но он был счастлив и весел. Лина радостно суетилась вокруг него. Когда он появился, она и Крюса Ксюмая чистили медную посуду. Все кастрюльки, сковородки, чайники должны были блестеть как золото к рождественским и новогодним праздникам. Но Лина никак не могла заставить себя заняться этим делом. "Альфред, выпей соку. "Спасибо, Лина". Mm. А вот еще пряничек, возьми". м mm -hmm. Ой. Сестренка Ида тоже не отрывала взгляд от Альфреда. Она глядела на него, как завороженная будто глазам своим не веря что это он. Крюса мы сияла как медный таз, который она чистила. На радостях она не закрывала рта и тараторила о заражении крови так, что в конце концов язык у нее стал заплетаться. замечательно провели они этот вечер. Мама Эмиля подала на ужин домашнюю колбасу, приготовленную к Рождеству, и начался настоящий пир. Сеяни, Эмиль, и мама, и папа, и сестренка Ида и Альфрецилина и Крюса Майя сидели вместе в празднично убранной сияющей меди кастрюль кухни вокруг стола, на котором горели свечи и веселились от души. Колбаса удалась на славу, румяная с хрустящей корочкой, просто пальчики оближешь. И ели они ее со свежей прихваченной морозом брусникой. Альфред уписывал за двоих, хотя управляться одной рукой ему было нелегко. Лина то и дело бросала на него нежнейшие взгляды и вдруг спросила: "Альфред, послушай, Альфред, раз у тебя нет никакого заражения крови, то что нам мешает весной пожениться, а?" Альфред от ужаса даже куском подавился и просыпал себе на брюки целую пригоршню мороженой брусники. До весны ещё далеко. Не учти, что у меня может, например, нарваться и другой палец. И кто знает, чем все это закончится? А вдруг опять заражением? Фу-фу-фу. Только имей в виду, что так будешь похоронен тут в катхульте. Второй раз я ни за что не повезу тебя в Марианлунд. -э вот так и сидели они, освещенные ярким дрожащим светом свечей, и на душе у всех было легко и торжественно. Вдруг мама имеля выдвинула ящик стола, достала письмо доктора и снова стала читать его вслух. Пусть они еще раз его услышат. Все разом перестали жевать и принялись внимательно слушать. За столом воцарилась полная тишина, потому что доктор написал замечательное письмо. И это все про тебя, Эмир. Эмир сидел красный от смущения и не знал, куда деваться, ведь все глядели на него с обожанием, а он терпеть не мог, когда так глядят. и печально отвернулся к окну. За окном тоже ничего утешительного не было. Снова повалил снег, и уж кто, кто, а Эмиль точно знал, кому придется завтра его разгребать. В конце концов, он взял себе еще кусок колбасы и принялся вяло есть. он сидел, потупившись, лишь время от времени вскидывая глаза, но тут же снова опускал их, потому что взгляды всех по-прежнему были устремлены на него. Во всяком случае, мама глядела на него с улыбкой. Ей видно было очень приятно разглядывать своего любимого мальчика. Да он, к слову сказать, и вправду выглядел на редкость привлекательно. румяные щеки, ясные голубые глаза и копна спутанных волос цвета спелой пшеницы. Не дать не взять ангелочек с рождественской открытки. А кроме того, доктор писал, что она должна гордиться таким сыном. И мама гордилась. Странно. Всякий раз, когда я гляжу на Эмиля, я спрашиваю себя, ну неужели из него не вырастет какой-нибудь большой человек а, а что значит большой кто они такие большие люди ну я не знаю например председатель сельской управы или что-нибудь в этом роде представляю себе председателя сельской управы Который только и знает, что озорнича. Лина, молчу, молчу. Эмиль потянулся за колбасой, взял кусок и стал его посыпать мороженой брусникой. А сам в это время думал о маминых словах насчет большого человека и решил, что совсем неплохо стать когда-нибудь председателем сельской управы. А вдруг так оно и будет? А потом он стал думать о словах Лины насчет того, что он будет озорным председателем сельской управы. И интересно, какие проказы тогда можно будет придумать? Эмиль налил стакан молока и стал медленно пить, ломая себе голову над тем, что может выкинуть председатель сельской управы. Да разве за минуту это выдумаешь? Он снова поднес стакан к губам, и тут ему вдруг что-то пришло на ум, что-то настолько смешное, что он громко фыркнул, и молоко фонтаном брызнуло во все стороны, обдав папу с головы до ног. Папа хотел было рассердиться, но не рассердился. Ведь неловко ругать мальчика, о котором сам доктор отзывается так уважительно. Тем более, что мальчик этот и вправду совершил вполне благородный поступок. Папа имеля стёр с брюк молочные брызги. Заметно, что ты вернулся домой. О, ну, ну, не надо так говорить. Ладно, не буду. По-честному, я не думаю, что Эмиль станет когда-нибудь председателем сельской управы. Ну он париж что надо. Если он будет жив, здоров, из него выйдет толк, это уж как пить дать. Вот, вот это правильно. А сказать вам, как все будет? Ну. Ну скажи, Ида. Как Имель захочет, так и будет. Поживем, увидим. Поживём увидим. Настала ночь. Все легли в свои постели и заснули. Тихо спал хутор Катхульт. Спала Лёни Берга. Спал весь округ Смоланд. Спи спокойно и ты. И не бойся. Доктор не взял у Эмиля ни Лукаса, ни Свинушка. На детском радио мы слушали повесть Астрид Лингрэн в переводе Элианы Лунгиной Приключения Эмилия из Лёниберге». из цикла радиопрограмм Мастерская радиотеатра. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.